Сперва мне показалось, что Фыф начал и меня расчленять, слишком уж сильно рвануло мое предплечье. Словно нечто решило вывернуть его из сустава, одновременно разрывая кожу предплечья. Но Фыф был здесь ни при причём. Затрещал в комбинезон, и через дыру, образовавшуюся в нем, вылетела стремительная черная молния. Настолько быстрая, Что даже Фыф, увлеченный своей истерикой, не успел среагировать. Она ударила прямо в центр его громадного глаза, и я услышал, как в нем что-то лопнуло. В следующую секунду из него хлестануло черной синей кровью, совершенно не похожей по цвету на кровь шамов. Фыф застонал, попытался схватиться за свой глаз, резко сдувшись и уже обвисший, словно проколотый воздушный шар. Но его стон перешел в хрип, и сразу же в бульканье, так как из шейной щели у него тоже толчками начала литься кровь. А потом мы упали на траву, все, и Фыф, и мы с Хашем. Причём Фифу повезло больше, чем Ктулху. Судя по конвульсиям, он уже агонизировал. При этом его голова глаз неестественно дергалась и брызгалась черными каплями. Это было неудивительно. удивительно. Приявка Газира Разбуженная моей ненавистью, вырвалась наружу и теперь жрала изнутри того, кто посмел вызвать неудовольствие ее хозяина. Раньше это странное и жуткое существо, похожее на змею с забавной мордочкой с смайлом, жило под кожей руки Андрея Краева, пришельца из другой вселенной. А после выбрало меня в качестве хозяина, поселившись в моём предплечье. Примечание: Все бытие, описанное в романе Дмитрия Силова «Закон охотника» литературной серии "Сталкер". Конец. примечания. Со стороны это было похоже на татуировку. Пиявка предпочитала спать, понемногу питаясь во сне моей кровью и не особо напоминая о себе до тех пор, пока ее хозяину не начинало угрожать что-то реально опасное, по ее мнению, конечно. Как сейчас, например, И тогда пиявка Газира разбиралась с этой опасностью быстро и решительно. Но сейчас мне было не до нее. Я вскочил на ноги и бросился к Хайшу. Хотя, что я мог сделать с такими ранами не выжить даже существо с способностями к регенерации которого ходили легенды. Ктулху и правда умирал. Из кошмарной раны на месте оторванной руки слабыми толчками вытекала кровь, уже слабыми В мощном теле Хайше ее не так уж много осталось. Оно пока он был еще жив, и увидев меня, попытался ухмыльнуться. Выглядело это жутко, как шевеление кровавой маски, в которую превратилась нижняя часть его морды. "Вот оно, значит, как умирать", тихо проговорил Хащ. — "Больно, но не страшно. Ведь там меня ждет она, в краю вечной" войны. «Ждет, конечно, сказал я. Скоро вы встретитесь. Знаю, чувствую. Уже еле слышно, прошептал Ктулху. Его глаза заволакивала пелена смерти. Вдоль моего позвоночника пробежала ледяная волна. Понятно. Так его я раньше называл сестрой уже рядом. Пришла, чтобы забрать с собой моего друга. Оно Хач внезапно напрягся, и я увидел как в его взгляде мелькнула прежняя сила. Такое случается, когда умирающему еще нужно что-то сделать на этом свете. Так и случилось. Неимоверным усилием он приподнял уцелевшую лапу, на одном из пальцев которой был надет перстень с крупным черным камнем, и произнес "Кольцо черного сталкера. Возьми его себе, снайпер, и носи не снимая". Обещаешь? Я хотел было сказать, зачем оно мне? Да и не люблю я таскать на себе лишние побрякушки. На вопросительный взгляд хайще стремительно угасал, и видно было, что умирающему Ктулху очень нужен мой ответ. И я не нашел ничего лучшего, как сказать: "Обещаю". "Хорошо", прошептал Хащ, расслабляясь. "Прощай, снар". И не оживляй меня, не надо. Я хочу быть с ней. Взгляд Хаща остановился, мертвый ктулху смотрел в серое небо зоны, словно видел за тяжелыми тучами легендарной край вечной войны, куда уходят герои зоны, погибшие в неравном бою. Умершие, страшно и больно, но не проронившие ни единого стона, побежденные, но не сдавшиеся. "О тебя, зона, друг", сказал я. Пошеча чего снял с холодеющего пальца трупа завеченное мне кольцо, надел его на палец и невольно вздрогнул. Руку словно током дёрнуло, и сразу же следом в мозг будто молнией ударило. Я аж невольно зажмурился, пошатнулся и едва устоял на ногах. Правда, яркие звезды, мерцающие под веками быстро померкли и исчезли. И когда я открыл глаза, мир вокруг стал другим. Куда-то исчезли темные, унылые краски зоны навеивающие тоску и желание застрелиться нет унылый пейзаж вокруг остался прежним просто теперь он воспринимался нормально как само собой разумеющееся словно я вернулся в старый привычный хорошо знакомый дом после длительной командировки или же это я стал другим скорее всего так в чем именно заключаются эти изменения я еще не понял но то что они произошли Это сто процентов. Например, я и предположить не мог, что буквально в 50 метрах от меня, прямо за кучей бурелома, притаилось небольшое поле аномалий, две дымки и жара, расположившиеся по соседству на звериной тропе. Похочется приползли и до поры до времени себя не проявляли. А как кабан той тропой пойдет к ручью напиться, так жара его и прикончит. После чего обугленные останки, дымки растворят без остатка. Жаре такой симбиоз выгоден, так как не остается следов охоты, которые могут отпугнуть другие потенциальные жертвы. И дымки в накладе не остаются. Они, аномалии медленные, куда им до да жарки, умеющие молниеносно выплюнуть столб всепожирающего пламени. А тут и поели на холевую пользу принесли огненному охотнику, и всем хорошо. Я аж головой мотнул с непривычки. Странно это смотреть сквозь преграды и ощущать, что на уме у аномалий. Не слышать не догадываться, а именно ощущать, словно это знание у тебя внутри появилось из ниоткуда. Впрочем, странно не странно, пофик, как-то по большому счету. Все странности и необъяснимые явления зоны я привык принимать как должное, не пытаясь понять их суть. Ибо те, кто пытался, либо мертвые давно, либо с катушек соскочили от непосильного умственного напряжения. меня такая перспектива не прилещала иных забот хватала, а именно, как похоронить два трупа так, чтоб их не растащили по кусочкам мутанты. В землю закапывать без толку, падалищики зоны по запаху найдут мертвечину, разрою свежие могилы и сожрут. Вон в кустах уж чьи-то глаза сверкают. Небось, крыса собака какая-нибудь притаилась и ждет, Когда же я наконец валю и дам спокойно поесть, совежательки. Но тварь обломилась с ужином, потому что я отволок оба трупа в чащу и положил их на той тропе метрах в 5 от жары. ближе подходить к этим аномалиям опасно, легко можно за секунду превратиться в дымящуюся головёшку. Хотя это и не понадобилось. Почувствовав свежую кровь, аномалии немедленно поползли к телам, потеряв всякую осторожность. Выглядело это как огненный столб, который величественно двигался посреди леса, по некой странной причине не обжигая деревья. Хотя это скорее новичкам такое видеть непривычно, аномалишь не дура, чтобы лесной пожар спровоцировать, в котором сгорит вся пища. Поэтому сейчас она величественно ползла вперед, обдавая нависающие над тропой ветки холодным пламенем, не причиняющим им ни малейшего вреда. Но прежде чем это пламя коснулось Фыфа, из его развороченной головы вылетела черная лента. Прыгнула и обвелась вокруг моей руки. Пиявка Газира, монстр, вновь спасая мою жизнь. Правда, сейчас вместо одной умильной мордочки смайла мне улыбались две. Пиявка стала двуголовой, а ее улыбки выглядели жутковато из-за острых зубов уже не помещающихся в пастях. Понятно. Мой спаситель, паразитирующий в моем теле, тоже изменился вместе со мной после того, как я погиб, а потом возродился вновь. Хотя повадки у него остались прежними. Сверкнув зубастыми улыбками, пиявка нырнула в дыру в моем рукаве, которую прогрызла до этого, и рук пронзила новая боль. Когда мой друг-паразит внедряется под кожу, это всегда очень больно. А потом мне пришлось отступить назад, так как жара добралась до цели. Миг и нистовое пламя, взметнувшееся до самых вершин деревьев, объяло тела моего друга и того, кто им был до недавнего времени. Я даже вздохнуть не успел, как все было кончено. На тропе, протоптанной в серой траве зоны, лежала черная обугленная масса, которой медленно подбирались две дымки, похожие на стелющиеся по земле клочья едва видимого серого тумана. Не стал я смотреть, как аномалии растворят то, что совсем недавно было фыфом и фыфомыхающим, а повернулся и выйдя из леса направился на юг, в ту сторону куда ушли Рудик и Рут, благодаря кольцу черного сталкера я сейчас ясно видел их желание, длинным мысленным следом растянувшейся от того места, где они расправились с бандитами. И это желание мне очень не нравилось. Поэтому я ускорил шаг, надеясь догнать их обоих, и понимая при этом, что без серьезного оружия вряд ли у меня получится остановить, двух совершенных убийц, накачанных концентрированной силой монумента. Сегодня торговля не задалась. Утром пришел какой-то ушельёпок из новичков, принес два крыса собачьего хвоста, батарейку и пять булавок. При проверке оказавшихся еще и молчащими. На это Петрович посоветовал неудачнику пособирать пустые бутылки возле ближайшего бара мол, сдаст, стоит, то прибарок больше будет. Хотя две просроченные консервные банки с тушенкой и незадачливый сталкер, конечно, заработал. С такого расклада у шлёпок начал было орать и хвататься за брездву стволки, на что? Из складского помещения вышли два киба в тяжелых армейских бронекостюмах. в закрытых шлемах и с автоматами калашникова в руках. Увидев столь грузную охрану, сталкер забрал свою тушенку и быстренько смылся, ворча себе под нос пустые угрозы. Ничего страшного, пусть поворщит. Потом все равно вернется. Глядишь, притащит что-то поприличнее. Времена сейчас непростые. Многие торговцы вообще мелочевку принимать отказываются, с ней больше военным отдашь в качестве дани при переправке через кордон. Чем ты имеешь, Это у Петровича в отличие от конкурента, все сховачено с охранниками Кордона, которые других торгашей посылают куда подальше и работают только с ним. А чего не работать-то? Знаю, что Петрович их никогда не сдаст, в отличие от других барыг, цена обещаний которых не дороже пустой консервной банки. Хорошо, конечно, когда бизнес отлажен, как ухоженная и добросовестно смазанная машина. Однако в последнее время торговца это не особо радовала. Работал он больше по привычке, чисто чтобы отвлечься от невеселых мыслей, которые, как ни старайся, не шли из головы. Просто однажды случилось так, что появилась в его жизни девочка, которой он в отцы годился, и для которой фактически стал отцом. Все для нее делал, ничего не жалел, вообще о деньгах не думал, когда тратился на удобства и подарки, которые на большой земле Купить не проблема, а вот переправка в зону обходилась порой в две-три их цены. Но о каких убытках могла идти речь, когда от радостной улыбки названной дочурки на сердце становилось тепло и радостно, и жить хотелось, и силы брались, не пойми откуда, без всякой там подзарядки лечебными артефактами. Однако все это исчезло в один миг. Оказывается, девочка без памяти любила беспутного сталкерюгу, который не раз всю зону ставил на уши, не получив за это ни гроша. Какой смысл было мутить народ, и убивать всяких негодяев направо-налево, когда ничего с этого не имеешь? Вон, борги, мутантов отстреливают, потом продают их органы научным лабораториям, а их шкур до голов чучела делают, которые тоже стоят немало. нормальный бизнес разумных людей или вольные, например, Косят под безобидных дурачков-алкоголиков сами под эдеким прикрытием занимаются и контрабандой, и работорговлей, и заказными убийствами. Правда, по последнему больше наемники специалисты тоже, кстати, деловые люди, умеющие грамотно продавать свои навыки. Снайпер же это со своей немеренной личной удачей давно мог долларовым миллионером стать, увести Рут из зоны, купить себе домик в Париже, да и жить себе там. Петровичу внуков делать, радовать старика. Так и нет же. Скружила девочки голову этот удачливый Робин Гуд без гроша в кармане. Она и слышать ничего не захотела. Пошла за ним и погибла из-за него. Убийцу Рут снайпер прикончил, но Петрович его все равно не простил. какая разница, кто нажал на спусковой крючок, важно из-за кого, это главное. Так что поклялся торговец отомстить за смерть названной дочери, награду назначил большую, однако не вышло ничего. Похоже, сама Зона хранила того снайпера. Иначе не объяснить, что целые группировки, охотящиеся на легендарного сталкера, так и не смогли его ликвидировать. Со временем жажда мести притупилась из острой боли превратилась в ноющую. Но это вовсе не значило, что Петрович отказался от мысли отомстить снайперу. Просто найти б того, кто смог бы это сделать. Сталь -то торговец уже стар для этого, да и брюхо не позволит по зоне бегать в поисках удачливого сталкера. К тому же, и лысому Чернобыльскому ежу ясно, что бесполезно это. Если уж матёры и вояки не смогли его завалить, то пожилому бариге и подавно не совладать со снайпером. Хозяин на мониторе клиент прогудел монотонный голос за спиной Петровича. А? Что? Стрепенулся тот, отвлёкшийся от грустных мыслей. Хозяин на мониторе клиент также ровно повторил кип. Кибы, конечно, существа полезные, но довольно тупые, запрограммированные только на свои обязанности. И военные такие встречаются, которые лишь об армии говорить могут, о водке да бабах, кибы такие же, только водяру не жрут, и женский пол их не интересует. То есть с отвлеченными темами у них очень плохо. Тоска одним словом. Говорить с ними все равно что с тумбочкой. Ты ей про душевную тоску а она деревянная. Хотя надо признать, что со своими обязанностями кибы справлялись отменно, не зря Захарову в свое время была отвалена за них круглая сумма. А вот сейчас, например, один из кибов заприметил на мониторе точку, которую уже рассматривал через оптический визир, проще говоря, перископ, давным-давно снятый каким-то сталкером на свалке со старого армейского топопривящика и проданный Петровичу за коробку насмех просроченного завтрака туриста. Полезная штука. шестикратным увеличение, благодаря которому Кип тут же выдал информацию. Расстояние до цели 540 метров, Объект вооружен, В каталог постоянных клиентов не входит. Движется по направлению к бункеру. Судя по внешнему виду униформы, ни к одной из известных группировок не относится. Как новичок, либо сталкер-одиночка, не идентифицируется по ряду признаков, перечисленных в инструкции 4Б. "Это что ж за фрукт такой, который и не новичок, и не сталкер?" удивился Петрович. Однако на мониторе, подключённом к внешним видеокамерам, из-за утреннего тумана было не понять, кто это там такой направляется к бункеру торговца. Согласно инструкции 1А по совокупности факторов визуального исследования объекта, жду команды открыть огонь на поражение», — своим обычным занудным голосом произнес Кип. Петрович хотел было махнуть рукой и мол, зона все спишет. В ней лучше не добдеть, чем перебдеть, а потом просто приказать кибам обобрать труп, вскрыть брюхо, чтоб не всплыл, и отправить тело в болото. Впервой, что ли. Она что-то остановила пожилого торговца. может, поговорить захотелось с живым человеком, а не с охранным биороботом. Или чуйка что подсказала, по-любому в той или иной степени развивается у всех, кто долгое время пробыл в зоне Погоди, сказал торговец. А что там? С особыми приметами? Кип подвис, слегка переваривая вопрос, после чего выдал: "Особые приметы избыточный волосяной покров на голове цвет покрова черный. Согласно данной примете, а также особенностям строения тела, можно предположить, что объект является человеческой самкой. В избежании нештатных ситуаций согласно инструкции 1А, жду команды открыть огонь". Стоять, падла!» — заорал Петрович, вскакивая со своего кресла. Стоять, нах! Я тебе дам огонь. А ну, ка сгинь!» И оттолкнув опешившего Киба, припал к окуляру визиря, и онемел. Потому что к бункеру неторопливой походкой шла Руд, невероятно похорошевшая, нереально красивая. Но без сомнения, она погибшая и похороненная снайпером То, как ее убили, видел из леса неудачник-одиночка, который немедленно побежал доложить новость Петровичу. в доказательство своих слов он принес россыпь гильз, пахнущих порохом, и окравабленный обрывок камуфляжа той же расцветки, что был народ. Неважное доказательство, конечно, но торговец поверил. Когда ждешь беды, поверить в нее нетрудно. И вот сейчас оказалось, что наврал тот сталкер, и теперь названная... Дочка Петровича просто решила вернуться домой. На глаза торговца навернулись слезы, которые он как-то забыл вытереть, и они все текли и текли по полным щекам. Но не тот был человек Петрович, чтобы долго предаваться эмоциям. Не зря ж столько времени провел в зоне, где шибко эмоциональные долго не живут. Утер слезы рукавом и распорядился открыть двери согласно инструкции. Забубнил был экип, но тут же заткнулся, потому что хозяин разразился потоком такого отборного мата, что охранник аж присел от услышанного. Поняв из неистового ора лишь, что инструкции те писал сам Петрович, и когда надо, самых и отменяет. Во избежание ошибок автоматики, бронированные двери бункера с недавних пор открывались только вручную. Подгоняемый воплями хозяина, полностью деморализованный кип потащился выполнять приказ, по пути силясь понять, зачем было писать инструкции, которые работают не всегда, лишь от случая к случаю. Оно, заточенный под военные реалии мозг не нашел логичного ответа на сложный вопрос, потому слегка подвывший кип решил пойти по наиболее простому пути и просто выполнить приказ. Что он и сделал, повернув стальной штурвал кремльерного замка, заказанного Петровичем через посредника на каком-то издыхающем оборонном заводе. Безопасность, она же превыше всего. Тяжелые створки распахнулись, и в бункер вошла девушка сказочной красоты, от вида которой внутри киба ворохнулось нехорошее предчувствие. Уже больно отталкивающей была та красотка. Но приказ хозяина закон. И судя по тому, как Петрович себя вел, Эта самка хома много для него значила. Если бы не этот факт, Кип хоть как-то среагировал бы на обрез охотничьего помпового ружья, направленный ему в горло. Но хозяину нужна была эта черноволосая самка, а не ее труп. Поэтому Кип снова пошел по простому пути и не стал делать ничего, когда ствол уткнулся ему под подбородок.